Глава 50. -я. «Алло, Архип? Чё, я подъеду, если ваше приглашение в гости в силе?» — говорил я по телефону на громкой связи, выруливая с парковки клиники. «Да? Заезжай. Кристин, Ромыч приедет. Ты не против?» — сказал он куда-то вглубь комнаты. «Пусть приезжает, конечно», — ответила она на заднем фоне. «Приезжай!» — сказал в трубку архип. «Мы тут как раз шашлыки замутили на заднем дворе». «О, это я вовремя! Ты всегда чуешь, где жарят мясо!» «Еще бы! Это ж мясо! Что-то еще купить?» «Да, возьми сок, забыли. Ну и себе напитки, если какие будешь». «Понял». — Буду через минут сорок. — Хорошо. Ждем. Я заехал в супермаркет и набрал напитков и закусок к ужину на свежем воздухе, а затем отправился в дом Ветровых. — Привет! — крепко пожал мою лапу Архип. Зарос, черт, щетина уже с проблесками седины, хотя с его жизнью это не мудрено. — Стареем, чай? — Привет, Ром. — улыбнулась Кристина, когда мы втащили пакеты в кухню. — Привет. — Ну зачем столько набрал? Настрое, не съедим же. — Да едим в другой раз. — Ну, если только так. — Ты с запасом? — Ага. Я открыл бутылку с привезенным напитком и налил в бокал. — А лед есть? — спросил я. — Сейчас дам, — ответила жена Архипа и пошла к холодильнику. Пока Крис раскладывала закуски, мы с Архипом ушли к мангалу. Он пожертвовал мне на вечер свои джинсы и футболку, чтобы я не жарил с ним шашлык в костюме. — Ну что, рабочий день доканал? спросил друг. — Видно? — поднял я на него взгляд. — У тебя глаза грустные. — Ты сейчас как моя мама сказал. — Да иди ты! — Да, работа капец, — вздохнул я. Передача всех дел, вникнуть надо во все быстро. Фиксирование подписей моих и прочее муторно. А ты как думал управлять такой махиной? Я не думал, что это легко. А твой как поживает бизнес? — Нормально, — ответил он. Тяжелые времена позади, встаем на ноги. Не так давно бизнес «Архипа» пережил кризис и едва не обанкротился из-за скачка доллара. Проблема с закрытием прямых платежей в Россию многих подкосила. И меня отец уговорил вернуться из США именно поэтому. Ему уже не хватает сил тащить на себе компанию и вытаскивать ее из кризиса. Правда, наша отрасль не столь сильно пострадала, как логистическая фирма «Архипа». — Рад за тебя, Арх. Значит, все налаживается? — Да. Долгов еще много, но теперь нам по силам расплатиться за них. — Мясо переверни, сгорит нафиг. — А, да, задумался. Архип стал переворачивать шампуры, а я мыслями утекал к Кате. Даже на отдыхе в хорошей компании... И под запах вкусного мяса я не мог отвлечься. Как, Олька? Спросил Архип, когда снова вернулся ко мне за небольшой столик на открытом воздухе. Хорошо, на поправку идет, ответил я, отпивая из бокала. Перевели ее в обычную палату. Прекрасно, улыбнулся Архип. Страшно, когда дети болеют. Да. Боязно было. Хоть я и не так давно узнал о боли, все равно душа все это время не на месте была. Слава Богу, что все обошлось. Это точно. А ваш где? У бабушки, что ли? Ага, — кивнул Архип. Решили отдать сегодня на выходные. Крис утомляется быстро. А сейчас... — Ничего, что она на стол накрывает? Может, помочь ей? — Да, брось! Чего ж ей теперь? Совсем ничего не делать? Беременность — не болезнь же! — Не знаю. Я свою не видел беременный. Архип коротко глянул на меня с пониманием. — Я свою тоже. Архипа, как и меня, разлучили с ребенком и женой обстоятельства. Он тоже не знал, что Кристина ушла от него не одна а с его ребенком под сердцем. В этом наши судьбы похожи. Только ситуации совершенно разные. Против женитьбы на Кристине был отец Архипа. Он развел их. Правда вскрылась уже позже, когда на последних минутах жизни отец Архипа решил перед ним повиниться. Рассказал, что у него есть ребенок от Кристины и попросил прощения. «Ну, теперь хоть видишь и с ребенком своим рядом, а я — нет. И ты наладишь отношения, и Катя тебя примет». «Она много лет была одна», — я посмотрел на него. «У нее вообще не было отношений?» «Этого я не знаю, но Крис у нее была в друзьях, и ни одной фотки с мужчинами или чтобы Катя поставила статус что в отношениях никогда не видела. — А Кристина с ней не общается сейчас? — С Дашкой вроде Катя так и общается. — Общалась, — ответил Архип. — они виделись какое-то время после твоего отъезда. Потом Катя стала пропадать и, видимо, не хотела, чтобы Кристина видела, как растет ее живот. Катя не хотела никому говорить о беременности и скрывала до последнего. Потом родила и перестала общаться. Некогда было и так далее. Она как-то приезжала пару раз в гости с подарками для малышки. Но Катя не звала снова, а навязываться Крис не стала. Видимо, тут снова играла роль, что Катя не хотела, чтобы Кристинка узнала о вдочке тебя и сообщила мне. Я бы точно передал эту информацию». А Дашу она, очевидно, не боялась подпускать к девочке, так как знала, что подруга ее не выдаст. — Логично, — кивнул я. — Но жесть как сложно. — Не спорю, — хмыкнул друг. — Бабы? А как вы сыну сказали, кто его отец? — Да так и сказали, — пожал плечами он. Сначала стал общаться, приходить, играть с ним. Подружились, потом сказали. А Кристина что ему говорила насчет того, где папа? — Как обычно. Улетел в далекие дали. — Я космонавт был? — Понятно. Хорошо не сказала, что ты помер. — Да, тут было бы сложнее. — А ты кто? Тоже космонавт? — Нет. Я археолог и уехал на раскопки останков динозавров юрского периода. Мля, протянул Архип. Только твоя Катя могла такое придумать. Да, только она. И тоже пока не сказала ничего Оле. Мы ждали результат теста. А, а ты сомневался в его результате? Нет, на всякий случай сделал, чтобы Катя не выеживалась и записала меня в документы ребенка. Она станет. Питерской Ольгой Романовной. «Первая питерская пошла?» — хохотнул Архип. «Да, теперь на очереди вторая. Таня такая сговорчивая. Ты серьезно женишься на ней?» «Только я. И придется ей с этим мириться. Зная Катю, пока ты только тумаки от нее получаешь». «Ничего. Я умею ждать». — Как все сложно! Ну, удачи! Буду надеяться, что скоро поедим оливьешки на вашей свадьбе. Обожрешься его. А ха ха А-ха-ха! Ладно, заметано. — Мальчики, ну что, мясо? — услышали мы позади себя голос Кристины и обернулись. — Мы с сыном кушать хотим. — И побольше кусок. — Ай, вот уже дергается. — Услышал про мясо. «Правильно! Настоящий мужик!» — рассмеялся Архип. Его глаза горели счастьем и любовью, когда он смотрел на свою беременную супругу. «Сейчас мы вас обоих накормим!» Она погладила уже довольно большой живот. «Она такая милая беременная!» «Вообще, конечно, беременность — это очень женственно, красиво и мило. Хотелось бы мне...» увидеть рыжую с таким вот пузиком, беременную моим ребенком. Жаль, я это пропустил. Архип — счастливец, что видит этот процесс и будет встречать своего пацаненка вместе с Крис. Вот бы и рыжая мне тоже пацана родила, Я бы ей тогда постелил под ноги неба Только простит ли она меня? Вопрос, на который у меня... Нет ответа.